глава 23 На крыше Он сумел ухватиться за трос, и тот вынес его на гребень крыши, где Артур уселся и перевел дух, не веря, что все окончилось благополучно. Окончилось ли? Лил дождь, крыша была мокрая, скользкая, и в нескольких дюймах перед ним обрывалась внизу мощёная улица. Артур не испытывал ни сил, Ни радости временного избавления от опасности. Он понимал, нужно действовать. Ползком передвигаясь по крыше, он добрался до каменных статуй под куполом. Отсюда ему стали слышны сдавленные голоса, доносившиеся с чердака. Потом он услыхал металлический скрип. Это заработал блок, закрепленный на конце железного бруса. Поднимали что-то тяжелое, и чем выше поднимался груз, тем явственней и громче становились стоны, похожие на блеяние. «Бедняги сыры пробормотал он. «Как их мучают!» Он взглянул на купол, венчающий крышу, и ему пришло в голову, что если залезть туда, то можно подать сигнал на корабль, где находятся друзья. «Эх, вот когда пригодились бы крылья!» «Но все-таки может попробовать?» Не сидеть же в бездействии, ожидая у моря погоды. Он поднялся, держась за одну из статуй, и добрался каким-то чудом почти до основания флюгера, откуда посмотрел в сторону городского канала, где стоял на якоре корабль прачечная. Сквозь завесу дождя в рассветной дымке увидел он лишь мачты и над ними какие-то темные пятна, которые принял за тучи, но потом понял — это стаи ворон. «Где же Милдред? Хорошо бы прилетела сейчас. Одному здесь, на крыше, не очень приятно. Да еще под дождем, который расходился все сильнее. Хорошо бы вернуться на чердак хотя бы ненадолго. Конечно, если Гризл и кто там еще с ним, уже ушли. Да, надо спускаться». Артур начал это делать. Медленно, осторожно и, наконец, снова оказался на уровне чердака, только с другой стороны, где было несколько небольших круглых окон. В одно из них он заглянул. В небольших загончиках на сене лежали отловленные, опутанные сетью сыры, а двери на другом конце чердака были закрыты. Значит, с улицы поднята вся сегодняшняя добыча, и те, кто этим занимался, уже ушли в дом. «Что же делать?» Как выбраться отсюда? И как до этого найти ключи от темницы, выпустить узников, а также вернуть крылья, и не только крылья, но и моторчик к ним? Ох, сколько нужно сделать, а он всего-навсего мальчишка, к тому же совсем не ученый, выросший, можно сказать, под землей. Прежде всего, решил он, как это ни страшно, надо вернуться в дом. А путь туда один через чердак. И поэтому он попытался открыть одно из круглых окон, и первое же из них подалось. Артур втиснулся в него и свалился вниз на сено, чуть не задев лежащий там сыр. Тот заворчал, застонал, эти звуки подхватили другие. Весь чердак наполнился гулом, что очень испугало Артура, как бы сюда ни явились люди хвацана. И они Явились. Их было трое. Артур едва успел зарыться в сено, как послышались шаги, и уже знакомый неприятный голос гризла. «Чертовы сыры! Как и разорались. Будто понимают, что с ними скоро случится! Хватсон говорит, у великого сегодня в брюхе волки воют. Нужно срочно кормить!» «Все у него срочно!» — проворчал другой голос. «Никакого роздыху!» «Ладно тебе, я тоже устал. Шевелись, подавай клеть!» Артур умудрился выглянуть из-под сена и увидел, как один из мужчин расчистил кусок пола под куполом, а второй нажал на торчащие из стены медный рычаг, после чего раздался ляск, и сверху, изнутра купола, на который только что взбирался Артур, стала опускаться металлическая клетка. «Стоп!» командовал Гризл, — открывай дверцу и давай загружать. Сыры молчали. Мужчины начали перетаскивать их в клеть. — Ну и когда это все кончится? — спросил третий. — Когда он наестся от пуза и станет по-настоящему великим, — ответил Гризл. — Так говорит Хватсон. А наше дело, — говорит он, — поменьше спрашивать, а побольше его кормить. — Сырами, да этими уродами маломерками Последние слова заставили Артура вздрогнуть. Вот что ожидает его друзей и всех других гномов, которые никому и никогда не причиняли зла. — Можно опускать? — спросил кто-то. Опять ответил Гризл. — Еще нет. Только когда заиграет музыка. Такой порядок. Ватсон говорит, что великий без музыки ничего жрать не будет. — Видно, голодным никогда не бывал. — тиц прикрикнул Гризл. И вот музыка заиграла. Артур никогда не слышал ничего подобного, как будто какие-то сумасшедшие колотили в барабан и дули в дудки. Когда, казалось, перепонки в ушах вот-вот лопнут, внезапно наступила полная тишина. Гризл дернул за второй рычаг в стене, люк в полу под клетью открылся, и она начала опускаться в отверстие. Послышались хлюпающие звуки, потом опять тишина. Гризл перевел рычаг в другое положение, и под скрип и грохот шкивов и цепей клеть снова зависла над люком. На этот раз совершенно пустая. Все ее дверцы были закрыты, а с нижних металлических прутьев свисало несколько полосок расплавленного сыра. — дело время, потехи час, — произнес Гризл. — Пошли пить чаек. Мужчины ушли. Артур еще некоторое время не вылезал из-под сена, пытаясь понять, что же тут происходит. Понять до конца он не смог, но было ему и страшно, и противно.